Если увидеть на улице пешеходов, прикажет вургону остановиться и подождать, пока они не пройдут мимо дома номер 12. Слом он будет руководить продвижением штурмовиков. Рация в полицейской машине, на которой поедут двое, призванные занять позиции у черного хода, Будет настроена на ту же волну. Эти двое высадятся за полторы минуты до взлома двери парадного. И последняя уловка Когда фургон будет подъезжать к Черехайсклаус Линдёрс, позвонит Россу по телефону. Он выяснил, что аппарат в таком доме, как у советского шпиона, стоит на маленьком столике в прихожей, и намеревался удержать русского как можно дальше от бомбы, где бы она ни находилась, дать штурмовикам возможность подстрелить его. А стреляет они обычно двумя короткими очередями по два патрона в каждой. И хотя Гаклер и Кох способен опорожнить свой 30-зарядный магазин за пару секунд, десантники даже в неразберихе, царящей при освобождении захваченных террористами заложников, ухичаются выпускать не больше двух очередей по два заряда, и всякому попавшему под эти четыре пули очень быстро станет плохо. Мало того, такая бережливость может спасти жизнь заложнику, После штурма в Клоус хлынет поток полицейских усмирять толпу жителей близлежащих домов, они обязательно высыпают на улицу. Кордон поставят у парадного, а штурмовики тем временем уйдут через черный ход и задворками доберутся до Braiken Heath к поджидающему их фургону. Бомбой тоже займутся гражданские власти. Вечером из Oldermaston приедет полдюжины специалистов Шест Престон покинул опорный пункт и вернулся в дом Адрианов, незаметно через черный ход. Только что зажегся свет, сказал Бари Даркиншоу, когда Престон вошел в главную спальню. Джон заметил, что шторы в доме напротив сдвинуты, но из-за них и через окошко во входной двери пробивается свет. Едва ты ушел, мне показалось, за тюлевыми За навеской в спальне кто-то ходит, добавил Барни. На свет он не включал. Да и зачем? Это было днем около обеденного часа. А из дома приятель так и не вышел. Престон вызвал по рации сидевшего на склоне холма Джинджера и услышал примерно то же самое. Через черный ход никто из дома не выходил. Через пару часов начнет смеркаться, добавил Джинджер. И видно станет хуже. Валерий Петровский спал плохо, урывками. Около часа дня он проснулся окончательно, приподнялся и посмотрел через тюлевые занавески на дом напротив. Через 10 минут он встал с постели, пошел в ванную и принял душ. В 2 часа он на скорую руку приготовил обед и съел его прямо в кухне, изредка поглядывая на задний двор, пересеченный поперек почти невидимой леской, один конец которой ночью привязал к двери черного хода, а второй пропустил через большой шкив на заборе и сунул под столбик из консервных банок. Уходя, он ослаблял леску, а возвращаясь вновь натягивал. И банки пока никто не обрушил. Мучительно тянулся день. Петровский нервничал. Его не трудно было понять, зная, что стояло у него в гостиной, готовое к действию. Он попытался читать, но не смог сосредоточиться. Москва должна была получить его радиограмму полсуток назад. Послушав по радиомузыку, он в шесть вечера ушел в гостиную, хотя он видел, как предзакатное солнце золотит стены домов напротив, его лицо смотрело на восток. А потому скрывалась в тени. В гостиной потихоньку темнело. Наконец Петровский, как обычно, задернул шторы, включил торшер и от нечего делать решил посмотреть телевизор. Главной темой передач по-прежнему были предстоящие выборы. Обстановка на опорном пункте становилась все более напряженной. Десантники заканчивали готовить к поездке фургон Серый, без опознавательных знаков Volkswagen со сдвижной дверью. Двое из штурмовиков сели в кабину, один поведет машину, второй будет поддерживать связь с капитаном Линдхёрстом. Рацию, как и остальное снаряжение, проверили уже не раз.